«Я уже все знаю о несчастье с ловцами жемчуга. Знаю подробности твоего уговора с оглавалем. Знаю, что ищешь моряка, который согласится поплыть туда, к драконьким к у ы к а м Ну и как, нашел?» Геральт некоторое время внимательно глядел на нее, потом вдруг решился. «Нет, не нашел. Ни одного». «Боятся?» ь «Боятся». ь «Как же ты думаешь заняться разведкой, не выйдя в море? Как, не имея возможности отплыть, хочешь схватить за шкуру чудовище, которое убило ловцов?»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 Ловцы жемчуга, губок, устрицы омаров, рыбаки. Все. Сейчас они боятся, но голод победит страх. Они выйдут в море. Но вернутся ли? Как считаешь, Геральт? Мазель д а в е н Интересно послушать вашу балладу, которую вы об этом сложите. Балладу о ведьмаке, бездеятельно стоящем на берегу и взирающем на окровавленные палубы лодок, на плачущих детей. э с и побледнела еще больше, но гордо вскинула голову, дунула н а п р я д и уже собиралась ответить, но Геральт быстро схватил ее за руку и сжал, предупреждая г о т о в ы е вырваться слова. «Довольно», — сказал он. «Во всем этом потоке слов было только одно по-настоящему стоящее. Ты нанял меня, главаль. Я согласился и выполню задание, если оно вообще выполнимо». «Рассчитываю на это», — коротко ответил князь. «До встречи. Мой поклон, мазель д а в е н э с и не присела, только кивнула.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 Он видел, как она стиснула губы, как мотнула головой. Порыв ветра снова растрепал ей волосы, на мгновение прикрыл лицо путаницей золотых нитей. «Я просто хотела тебе помочь», — сказала она. «Знаю. Благодарю». ю г е р а л ь д с л у ш а ю «А если в слухах, о которых упоминала главаль, что-то есть? Ты же знаешь, сирены не везде и не всегда бывают доброжелательными. Известны й с л у ч а й н е верю». Водороски, задумавшись, продолжала глазок.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 «Не говори так!» воскликнула она. «Я не понимаю, почему ты стараешься?» «Эсси», снова прервал он. «Попробуй понять меня правильно. Я не странствующий рыцарь». «Но и не холодный бездумный убийца!» «Верно», — спокойно согласил Сон. «Не холодный и бездумный, хотя многие считают иначе. Но не моя впечатлительность и свойства характера возвышают меня, а надменная и грубая гордость специалиста, убежденного в своей значимости». Профессионалов, которого вколотили, что законы его профессии и х о в о д н а я рутина важнее эмоций, что они предохраняют его от ошибок, которые можно совершить, ежели з а п у т а т ь с я в дилеммах добра и зла, порядка и хаоса.